Виновато и торопливо произнес я. — Ну, знаете, лучше я все же заберу, мальчика. Что-то я места себе не нахожу. Кроватка эта пустая. Лучше принесу его вам в шесть утра. — Я понимаю вас, — сказала она, нисколько не раздражаясь. — Посидите. Я нацажу молока в бутылочку. Покормите дома из соски. Чужой ребенок.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 — Водичкой пойти? — то хорошо. — Писает часто? Ой, — Ой-ой-ой-ой, какие мы сердитые! Ну-ка, ну-ка, покажи, тете. ну-ка, ну-ка, развернемся. Вот так, так, прекрасно. Пупок зеленкой мажете? Хорошо. Ох, какой голосок звонкий! Ну-ну-ну-ну, перевернемся на животик! Вдруг она умолкла и ниже склонилась над тобой. Потом нашарила в кармане халата очки и, надев их, молча,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 Одна соседская бабка посоветовала купать тебя в отваре череды, другая велела заваривать ромашку. И я заваривал череду и заваривал ромашку. Заваривал бы черта лысого, лишь бы тебе полегчало. А когда самое страшное миновало, и я заметила, что в воде ты успокаиваешься, стал купать тебя три раза на дню, подолгу подливая ваночку ванночку теплую воду.